Глава двадцать четвертая Посадка началась точно по расписанию в семь двадцать утра. Чан закатила свой чемодан по трапу. Ричард последовал за ней вдоль почти всего ряда дешевых мест. Мишель поставила чемодан наверх и заняла место у иллюминатора. Джек сел у прохода. «Насколько хорошо ты знаешь Лос-Анджелес?» — спросил он. «Достаточно хорошо, чтобы найти здание, где работают журналист», — ответила Чан. Возможно, он работает из дома. В таком случае он не станет с нами там встречаться. Я уверена что его адрес — это закрытая информация. Не исключено, что и номер сотового телефона тоже. Он выберет кафе где-нибудь рядом с домом. Меня такой вариант устраивает. Однако мы не знаем, где именно может находиться кафе. Неужели тебе знакомы все? Вероятно, нам придется взять на прокат машину с навигатором. Если только он не окажется в своем офисе и не согласится встретиться с нами там, тогда мы можем взять такси. Мы будем в городе слишком рано, он еще не успеет приехать в офис. Ладно, тогда нам нужно позвонить ему на сотовый, как только самолет приземлится, и позволить принять решение за нас – кафе или офис, арендованный автомобиль или такси. Если он вообще согласится с нами встретиться... 200 смертей — это серьезный материал. Но ты сам сказал, что он уже все знает. От клиента Кивера, который ему звонил, но не сумел произвести впечатление. Есть разница. Слушать и услышать. И это уже наша проблема. Я сомневаюсь, что Уэствуд понимает, что у него есть... Он не услышал, а в его заметках не оказалось ничего важного. Процедура будет напоминать вскрытие замка при помощи спагетти. — А если у нас не получится? — Такого слова не существует. — Сегодня утром ты настроен оптимистично. Это неизбежный результат, я превосходно провел вечер. — Как и я. — Приятно слышать. — Как тебя называют друзья? — Ричард. — Не Джек? Он покачал головой. Даже мать называла меня Ричард. У тебя есть братья или сестры? У меня был брат, которого звали Джо. И где он сейчас? Нигде, он умер. Сожалею. Не твоя вина. И как его называла твоя мама? Джо. А тебя Ричард? Это часть моего имени, как Джек. Ты хочешь сказать, что друзья не называют тебя Чан? Я была офицером Чана специальным агентом Чан, но это относилось только к работе. — И как тебя называют друзья? — Мишель, — ответила она, — или Шелл, если короче. Так мне даже больше нравится. Хорошее уменьшительное. Но только не в сочетании с фамилией. Шелл Чан звучит как нечто среднее между корейской порнозвездой и... компании по добыче нефти в Южно-Китайском море или звоном монеток, падающих в ящик кассового аппарата. «Ладно», — сказал Ричард, — «пусть будет Мишель» или Чан. И тут самолет взлетел и устремился вслед за рассветом через горы на запад. В семи часах езды по шоссе на восток в материнском приюте рассвет уже остался позади. Прошел утренний поезд. Завтрак в кафе подходил к концу. Парень в двух рубашках открыл магазин. Магазин запасных частей также распахнул двери, и его владелец склонился над стойкой, сортируя счета. Водитель Кадиллака подсчитывал поступления из семи разных источников. «Вестерн union «Манни Грэм», «Копера», «Факса», «ФедЭкс», «Службы доставки посылок» и «ДХЛ». Майнахан, лишившийся пистолета и получивший удар по яйцам, оставался дома и ухаживал за братом, который все еще чувствовал себя паршиво. Одноглазый вышел из офиса мотеля подышать воздухом и теперь оглядывался по сторонам, стоя внутри подковы. Его глаза скользили по парковкам, дорожкам, уходящим комнатам первого этажа и лестнице, ведущей на второй этаж. Ленивая проверка. Все фонари в порядке. «Стулья на лужайке выровнены, все на месте, все спокойно. Номер 214 пуст, номер 215 пуст. Они не вернутся», — подумал он. всё в порядке». В Международном аэропорту Лос-Анджелеса было полно народу, поэтому Ричару и Чан пришлось проталкиваться через толпу, пока они не нашли спокойное место, откуда можно было позвонить. Мишель укрылась за колонной и набрала номер. и разбудила Уэствуда, он явно любил поспать. Сначала она смутилась, затем начала извиняться, и только после этого перешла к делу. Еще раз представилась и попросила о встрече. То, что прежде казалось им обоим незначительным, внезапно стало очень важным. Она сказала, что речь идет о двухстах смертях, и что она, как бывший агент ФБР, относится к этому очень серьезно. Чан рассказала, что с ней коллега военный, и что он также считает историю важной, и что Уэствуд получит право первой публикации. Мишель выслушала адрес и повесила трубку. «Кафе», — сказала она, — «в Инглвуде». «Это близко», — сказал Ричард, — «когда?» «Через тридцать минут». «Значит, такси. Взять машину на прокат мы не успеем». В двадцати милях к югу от материнского приюта мужчина в выглаженных джинсах и с тщательно уложенными волосами позвонил по обычному телефону. «А-а-а, но не совсем. Их человек Хэккетт», — зафиксировал первый контакт. Звонок с сотового телефона на сотовой, продолжавшийся шесть минут. Разговор между Уэствудом, который предположительно находился у себя дома, учитывая время, и женщиной, назвавшейся Чан, из аэропорта, судя по фоновому шуму, прилетевшей с коллегой, она сказала, что он военный. Упоминались смерти и предстоящая встреча в кафе в Инглвуде. Хеккет намеревался ее отследить. Очередь на такси оказалась длинной, но шла быстро. Инглвуд находился по другую сторону 405-го шоссе по отношению к аэропорту, так что они добрались до места раньше назначенного времени. Кафе было одним из многих заведений, расположенных на этой улице. Рядом с большинством из них стояли на тротуаре маленькие столики и доски с надписями «Мелом» на итальянском. Однако кафе, выбранное Уэствудом, оказалось самым обычным заведением без столиков на улице. Старый линолеум и винил, успевшие потускнеть за десятилетия до бледного цвета хаки. Кафе было заполнено лишь на четверть, все сидели отдельно, читали газеты или смотрели в пустоту, и никто не походил на редактора научного журнала. — Мы пришли слишком рано, — сказала Чан. — Он опоздает. Они выбрали кабинку, уселись бок о бок за ламинированный стол на скамью, отделанную винилом, когда-то блестящим и красным, но оставшим цвета хаки, как и все остальное, заказали кофе, горячий и охлажденный, и стали ждать. В кафе царила тишина, лишь шелестели страницы газет и извякали фарфоровые чашки, а фарфоровые блюдца. Пять минут. Наконец появился Уэствуд. Он выглядел совсем не так, как предполагал Ричард, однако реальность редко соответствует нашим представлениям, как и всякое заранее составленное мнение. Уэствуд явно проводил много времени на открытом воздухе, а не сидел в четырех стенах, как лабораторная крыса, и был достаточно крепким, никаких тебе цеплячих шей. Он походил на естествоиспытателя или путешественника, Седые, короткие, но непослушные волосы и такая же бородка. Красное от солнца лицо и морщины вокруг глаз лет 45. Одежда из современных высокотехнологичных тканей с множеством молний, но старая и мятая. На ногах туристические ботинки с крапчатыми шнурками, напоминающими миниатюрные веревки для альпинизма. На плече большая парусиновая сумка, такие носят почтальоны. Он помедлил у двери, сразу заметил Чан, потому что она была единственной женщиной в кафе, уселся напротив и опустил сумку рядом с собой на скамью. «Насколько я понимаю», — сказал журналист, положив руки на стол, — «ваш коллега все еще отсутствует?» «Мистер Кивер, если я не ошибаюсь», — Чан кивнула. «Наше расследование зашло в тупик», — сказала она. «Нам удалось отследить его до определенного места, но не более того». «Вы обращались в полицию?» «Нет. Ну, тогда первый вопрос очевиден. Почему?» «Его внесут в список пропавших людей. На данном этапе все и закончится. Он взрослый, прошло только три дня. Они примут наше заявление, однако не станут ничего предпринимать, попросту отложат его в сторону. Но 200 смертей должны их заинтересовать. Мы ничего не можем доказать, мы не знаем, кто, почему, когда или как». Иными словами, вы оплачиваете наш завтрак из-за того, что получите права на публикацию. Вы сможете купить все завтраки. Но пока завтрак стоит больше, чем права на книгу, пока права на книгу и 50 центов позволят получить лишь чашку кофе. «Вы ученый», — заговорил Ричард, — «вам следует применить научный подход». «В каком смысле?» возможно с точки зрения статистики и лингвистики добавив немного социологии а еще глубокое и врожденное понимание человеческой природы подумайте о числе 200 отличное круглое число но на самом деле это не так никто не станет говорить 200 случайно люди скажут 100 или 1000 или сотни и тысячи 200 звучит особенно как истинное число, возможно, округленное от 180 или 190, но мне представляется, что за ним кроется информация, и этого достаточно, чтобы я продолжал испытывать интерес, например, если рассуждать как следователь. тут промолчал. К тому же мы можем считать, что полицейские нас выслушали и не посчитали наше дело важным, продолжал Ричард. Журналист кивнул. «И вы полагаете, что клиент мистера Кивера позвонил всем, начиная с Белого дома и до самого низа, в том числе и мне? С этого нам следует начать с клиента. Нам необходимо его найти и выслушать его историю с самого начала, как сделал Кивер. Возможно, тогда мы сможем предсказать дальнейшие события». «Я уже говорил вам, что мне звонят сотни людей». «Сколько?» «Я вас понял. И вы все записываете? Вы сами нам рассказывали?» «Но без особых подробностей. Возможно, вместе мы сумеем в них разобраться. Вам нужно иметь хотя бы имя». «Мне кажется, у нас есть имя», — Чан посмотрела на ричера. «Может быть», — сказал ей тот и обратился к Уэствудо. «Скорее всего, имя не настоящее, но мы можем с него начать». «Вы ей говорили, что наступает момент, когда вы блокируете надоедливые вызовы, когда ваше терпение заканчивается. Предположим, какого-то человека это не устроило, и он начал звонить, представляясь другим именем». «Вполне возможно», — ответил Уэствуд. Ричард повернулся к Чан. «Покажи закладку кивера». Мишель вытащила листок бумаги, положила его на стол и разгладила. Телефонный номер, начинающийся с 323... и материнский приют Мэлоуни. «Да, номер мой», — сказал Вэствуд, — «вне всякого сомнения. Мы решили, что в материнском приюте живет человек по имени Мэлоуни, который представляет определенный интерес, но там такого нет. Мы уверены. Все, кого мы о нем спрашивали, отнеслись к нашим словам пренебрежительно, можно даже сказать, с недоумением. Таким образом, возможно, если вам надоел клиент Кивера, Вы перестали отвечать на его звонки, и он решил обратиться к вам под именем Меллоуни. Потом снова позвонил Киверу и в очередной раз попросил его связаться с вами для подтверждения, но предупредил, что нельзя использовать его настоящее имя, а назваться Меллоуни. Может быть, именно такой смысл имеет записка? Может быть. У вас есть другие идеи? «Я могу проверить», — сказал Уэствуд. «Будем вам весьма признательны, мы уже начали хвататься за соломинки». «Без дураков. Заметки кивера такие же паршивые, как мои. Но больше у нас ничего нет. Тем не менее, у вас есть пропавший человек и слух о двух сотнях смертей. Вам не кажется, что следует попытаться обратиться в полицию?» «Я был полицейским», — сказал Ричард, «и знаком со многими полицейскими». Я ни разу не встречал того, кто добровольно согласился бы на дополнительную работу. Я могу гарантировать, что на данном этапе они не станут нас слушать. Пока не станут, как не стали слушать вы. «Я могу проверить», — повторил Уэствуд. «Но я не понимаю, как может помочь фальшивое имя». «Возможно, оно приведет нас к настоящему», — ответил Ричард. «Но каким образом за ним может быть скрыто настоящее имя?» Проверьте, чьи звонки вы перестали принимать перед тем, как к вам обратился Мэллоуни. Это и будет клиент. Так мы получим нескольких кандидатов. Я блокирую многих людей. Мы разберемся. Нам поможет география. Мы знаем, что он нанял сыщика из Оклахома-Сити и читает Лос-Анджелес Таймс. Это сузит рамки поисков. Уэствуд покачал головой. «Мой телефонный номер не так просто отыскать. Я не плачу Гуглу, чтобы он поместил меня на самом видном месте. Если у вашего человека оказалось достаточно навыков, чтобы извлечь его из глубин интернета, то он читает газеты в сети. Это точно. Такие парни не покупают обычные газеты вот уже лет десять. Он может жить где угодно». «Это радует», — сказал Ричард. «Давайте встретимся в моем офисе через час в здании «Таймс». Чан кивнула. «Я знаю, где оно расположено». К ним подошла официантка, Уэствуд заказал завтрак, а Ричард и Чан ушли, чтобы он мог спокойно поесть. Не прошло и десяти минут, как в 20 милях к югу от материнского приюта мужчина с уложенными волосами и в выглаженных джинсах получил второй звонок по стационарному телефону. Его агент рассказал, что Хэкетт, наблюдал за встречей в кафе, расположенном в Инглвуде. Он находился слишком далеко, чтобы услышать весь разговор, но уловил имя Кивера, а также прочитал по губам, когда Чан сказала, что они в тупике. В конце разговора они условились о новой встрече, где именно он не понял, однако услышал, как Чан заявила, что знает, где это находится. Хекет намерен проследить за Уэствудом, Он не сомневается, что журналист приведет его в нужное место».